Джованни Реали и Дарио Антисери «Западная философия от истоков до наших дней». Книга вторая. Впрочем, проблема человека интересует Августина не как абстрактная с точки зрения его сущности вообще. Это проблема конкретного «я», человека как невоспроизводимого индивида, как личности в ее отдельности и особенности. «Я сам», — говорит Августин, — стал для меня самого ощутимой проблемой, большим вопросом. Магна Кваэстио. Я не осознаю всего, что я есть. Так Августин как личность становится протагонистом собственной философии, наблюдателем и наблюдаемым. В сравнении с философом наиболее близким и дорогим ему по духу, наглядно обнажает для нас всю новизну и свежесть такого подхода. Платин также настаивал на необходимости обратиться во внутренний мир нашей души, где только и следует искать истину. Но говоря о душе и ее глубинах, он оставался на уровне абстракции, вернее, регористически лишал ее тонкого покрова индивидуальности, игнорируя конкретный план личностного. Плотин в своих работах не только никогда не касался себя самого, но не говорил об этом и с друзьями. Платин рассказывает Парфирий. Был одним из тех, кто стыдился, что должен жить в теле. Будучи в таком расположении духа, он неохотно рассказывал о себе, о рождении, своих родителях, родине. С негодованием он отвечал Амилию на просьбу поторопиться с портретом. Недостаточно стало быть нацарапать это жалкое подобие, которым природа пожелала меня наградить. Но вы помимо того желаете, чтобы я согласился увековечить эту маску Кажемова, видеть которую было бы сущим наказанием. Напротив, Августин постоянно говорит о себе в своей исповеди, не утаивая ничего, рассказывает не только о родителях, родине, людях, ему дорогих, но обнажает душу свою во всех ее тончайших изгибах, волнениях и интимных переживаниях. Более того, именно в таких натяжениях и случающихся разрывах, влекущих к противостоянию воли Божьей, Августин обнаруживает подлинное «я», личностное в человеке в непроговариваемом смысле. Когда я стал высвобождаться из-под безусловного подчинения Господу моему, как если бы я обрел свою часть и участь, то понял, что то был «я», который хотел. Я, который не хотел, то был я, который хотел этого безраздельно и отвергал это также безраздельно. И стал я тогда бороться с самим собой, раздирая самого себя. Как видим, от интеллектуализма греков, у которых понятие воли занимало более чем скромное место, нас отделяет заметная дистанция. Проблема «я», полагает Пахленц, рождается у Августина в процессе внутренней борьбы. Первый толчок в драме внутреннего мира, который вдруг дал трещину, что заставило его долго страдать. Это неустраняемая внутренняя противоречивость его воли, желаний, которую ему удалось превозмочь лишь в результате полного отречения от собственной воли в пользу воли Бога посредством мучительных усилий удалось сделать своей. Ясно, что мы находимся перед лицом абсолютно нового явления. Греческая философия не ведала противоречивости религиозного чувства, такого накала. Для нее воля совсем не та сила, которая автономным образом определяет жизнь, но функция, тесно связанная с интеллектом, указывающим воле цель движения. «Я» как таковое, как унитарное основание, дано сознанию непосредственно, но никак не в качестве объекта рефлексии. Следовательно, религиозная проблематика возникает в процессе осознания противоречия, несовпадения человеческой воли с божественной, что в конце концов ведет к открытию «Я» как личности. Правду сказать, Августин еще принимает некоторые греческие формулы, определяющие человека – Например, Сократова-Платоновскую формулу «человек – это душа, которая нуждается в теле». Впрочем, понятие «душа» и «тело» у него обретает новый смысл, проходя через призму концепции творения, воскресения и воплощения Христа. Отсюда понятие тела куда более весомо, чем пустая оболочка, которой стыдился плотин. Особая новизна заключена во взгляде Августина на человека внутреннего как образ и подобие Бога и Троицы, в кое три лица при их сущностном единстве. Эта специфическая тематика радикально изменила концепцию «я», где личность реализуется в той мере, в которой отражены три лика Троицы и их единство. Так Августин находит целую серию триад в человеческой натуре, о чем красноречиво пишет в «Граде Божьем». Поскольку мы не равны с Богом, более того, бесконечно от Него удалены, по всему Его стараниями мы узнаем в самих себе образ Бога, то есть Святую Троицу, образ, коему следует всегда приближаться, совершенствуясь. В самом деле мы существуем, умеем существовать, любим наше бытие и наше познание. В этом во всем нет ни тени фальши, это не то, что есть в ней помимо нас, То, о чем мы осведомлены в видах телесных нужд, что приходит с видимыми красками, слышимыми звуками, вдыхаемыми запахами, нечто твердое и влажное, от которого мы отделяем образы умственные, что толкает нас желать всего этого. Безо всякой фантазии, очевидно, я есть определенность бытия, то, что способно себя знать и любить. Пред лицом такой истины, Меня не задевают аргументы академиков, а если ты обманываешься? Если обманываешь себя, то ты уж точно есть. Поэтому, следовательно, я существую хотя бы с того момента, когда сам себя надуваю. Откуда известно, что я в состоянии заблуждаться о своем бытии, когда не установлено, что я есть? Так если я знаю, что я есть, то я и способен к познанию самого себя». А когда я люблю эти две вещи, бытие и самопознание, что открывают меня познающего, то очевиден и третий элемент, не менее значимый – любовь. В этой любви к самому себе нет обмана, ибо в том, что я люблю, я не могу себя обманывать, и даже если бы обнаружилось, что то, что я люблю, фальшиво, то было бы верно, что я люблю вещи лживые, недостойные, но не то ложь, что я люблю». Таким образом, в душе отражается Бог. Душа и Бог – суть столпы августинианской христианской философии. Не в испытаниях природы и мира, но, углубляясь в душу, мы находим Бога. Тайнапись души – знаки Бога. Познай себя самого. Этот совет Сократа по Августину стал означать познание себя как образа и подобие Бога. В этом смысле – Наше мышление – это воспоминание о Боге. Познание, которое к нам приходит, – это разум Бога, а любовь, которая рождается и приходит от одного и от другого – это любовь Бога. Есть, стало быть, в человеке нечто более глубокое, чем он сам, и этот остаток в мышлении «абдитум ментис» сокровенное разума. Есть ничто иное, как неистекаемая тайна Бога самого. Ведь и его, Бога жизнь, и наша в последней своей глубине невыразимы. Неизрекаема жизнь внутри себя, неартикулируема мысль Бога, как и любовь в том, что она есть сама по себе. Э. Жильсон. 24. Истина и прозрение. В тематическом блоке «Душа-Бог» в качестве соединительного узла выступает понятие истины, скрепляющее серию других фундаментальных понятий. Не ищи ничего вне себя, вернись к самому себе. Истина в глубине души человеческой, а если обнаружишь изменчивость природы своей, не страшись перешагнуть через самого себя. Впрочем, превозмогая себя, преодолей и суетные искушения рассудка. Куда же приводит рассуждение по правилам, как не к истине? Истина не есть то, к чему можно прийти шаг за шагом, как строить свои рассуждения и рассудок. Она – заведомая граница, цель, остановка, когда все умствования завершены. По прибытии в эту точку различаем лишь заключительный аккорд, поражающий своим совершенством. Так интонируй ему. Убедись, что есть уже не ты, но сама истина, она не ищет себя, скорее это ты, разлученный с ней, преследуешь ее, хорошо понимая, что лона ее не в чувственном пространстве, но в душе пламенеющей. Так дотянись же до нее так, чтобы человек внутренний соединился с желанной гостьей, и жар любви вознесет их на вершину счастья и духовного прозрения». Как же человек достигает истины? Августин не скупится на аргументы, оснащая свой ответ. Скепсис, сомнение разрушает самоё себя. Тогда же, когда оно чьится отвергнуть истину в её определённости, напротив, истина вновь утверждается. Сифалар Сум Если я ошибаюсь, я существую. По крайней мере, чтобы сомневаться, я должен существовать как предпосылка акта сомнения, мысли. Этим аргументом Августин предвосхищает картезианское когито эргосум, хотя их цели очевидным образом не совпадают. Познавательный процесс Августин интерпретирует так. Первое ощущение, как учил Плотин, не есть эффект воздействия, претерпеваемое душой. Чувственные объекты действуют на чувства, результат этого воздействия не ускользает от внимания души, которая в свою очередь тоже действует, но по обратной схеме, не извне, но внутри себя самой, формируя представление об объекте, что и есть восприятие. Второе: Впрочем, восприятие – не первая ступенька познания. Душа в отношении ко всему телесному обладает автономией и спонтанной активностью, поскольку вместе с разумом она оценивает и судит на основе тех критериев, в коих присутствует некий плюс относительно телесных объектов. Последние, как известно, текучие, изменчивые и несовершенные – Между тем, критерии оценки, которыми душа обладает, неизменны и совершенны. Это особенно убедительно, когда мы оцениваем чувственные объекты в свете математических, геометрических, эстетических концепций, или же когда судим о поступках в функции этических параметров. То же относится к понятиям единства и пропорции, когда мы применяем их объектом и эстетически оцениваем. В работе «Истинная религия» Августин разъясняет это так. Благодаря симметрии творение искусства выступает как целостное и прекрасное. Эта симметрия требует, чтобы части отвечали целому таким образом, чтобы как в своей пропорциональной разности, так и в равенстве они, части, стремились к единству. Однако никому еще не удалось обнаружить абсолютное равенство или неравенство в наблюдаемых объектах как таковых. Никто, с каким бы усердием ни искал он, не смог бы прийти к заключению, что то или иное тело обладает само по себе чистым и аутентичным началом единства. Любое тело претерпевает изменения, соотносящие его с другими телами по-разному, результатом чего может быть удачное расположение частей, каждая из которых занимает лишь свое место, как тело занимает свое место в пространстве. Стало быть, изначальный критерий равенства и пропорции, аутентичный и фундаментальный принцип единства следует искать вне телесного. Он может быть схвачен и удержан лишь умом. Никакую симметрию или пропорцию нельзя уловить в самих телах, как нельзя продемонстрировать, чем одно более совершенно, чем другое, пока разумное понимание не войдет в телесное со своим предсуществующим каноном совершенства несотворенного. Все то, что в чувственном мире нам является как наделенное красотой, Все, что называется прекрасным как в природе, так и в искусстве, все это феномен, привнесенный и вписанный в пространство и время, как вписаны тела и их движения. Напротив, равенство и единство, насколько они присутствуют, суть всегда ментальной интуиции. Они же нормируют и образуют осмысленность суждения о красоте, когда ум посредством чувств, признает наличие в телах того, чего нет ни в пространственном измерении, ни в капризной темпоральности. Третье. Теперь встает проблема. Откуда же душа обретает эти критерии познания, чтобы судить о вещах, если их нет в самих вещах? Возможно, она продуцирует их сама. Определенно нет ибо хотя она и выше физических объектов, но сама выступает как изменчивая. Критерии же неизменны и необходимы. В то время как оценочный критерий неизменен, ум человеческий, хотя, допустим, способный оперировать таким критерием, все же подвержен мутациям и ошибкам. Потому и необходимо заключить, что по ту сторону нашего ума есть некий закон, который называется «истиной», И нет сомнений, что это, не изменениям природа, превышающая душу человеческую, существует. Человеческий интеллект, следовательно, находит истину в виде объекта выше себя. С ее помощью он судит и самооценивается ею. Истина – мера всех вещей, и тот же интеллект измерен и оценен истиной. Четвертое. Это истина, данная чистому интеллекту, образованная из идей, есть высшая умопостигаемая бестелесная реальность, о которой говорил Платон. Августину хорошо известно, что термин «идея» в техническом смысле был введен Платоном, и он убежден в том, что ценность идей такова, что никто не может считать себя философом, не имея о них понятия. Идеи суть фундаментальные формы, постоянные основания и неизменная вещей. Это модель, с которой формируется все, что рождается и умирает. Все же Августин реформирует Платона в двух моментах. Первое. Он понимает идеи как мысли Бога, как это по-разному уже высказывали Филон, Медиаплатоники и Платин. Второе он отвергает теорию реминисценции, вернее, переосмысливает ее. О первом моменте речь впереди. Что же касается теории воспоминания, то ее Августин трансформирует в теорию иллюминации, или прозрения, озарения, просветления, что было естественным в контексте философии творения. Отказавшись также и от идеи, предсуществование души, возможность, чего решительно исключается креационизмом, Августин пишет в Троице. Следует помнить, что природа умопостигающей души образована таким образом, что объединенная со всем интеллигибельным, в соответствии с естественным порядком, установленным Творцом, она постигает все это в свете бестелесном, подобно тому, как Телесное око воспринимает все окружающее в свете телесном, способное видеть в этом свете и к этому предназначенное. В монологах мы читаем «Телесные качества не могут быть видимы, если они не освещены источником света». Стало быть, следует отдавать себе отчет в том, что понятия, относящиеся к наукам, которые мы склонны считать абсолютно истинными, на деле скрыты от понимания, если они не освещены, так сказать, собственным солнцем. Поэтому также могут быть обнаружены благодаря такому солнцу три вещи – то, что существует, что отражает, сверкая, и то, что освещает так и в Боге невыразимом, которого ты желаешь познать, есть три начала – то, что существует, то, что постигаемо, и то, что делает постижимым все сущее. Интерпретаторы немало помучились с этой теорией прозрения, ибо в процессе объяснения воспроизводились элементы более поздних теорий познания, чуждых Августину. В действительности у Августина на основе креационизма объединяется концепция Платона, выраженная в государстве с похожим освещением тех же вещей в Священном Писании. Бог, который есть чистое бытие, через творение участвует в бытии других вещей. Аналогичным образом, истина, присутствуя в умах, делает их способными к познанию. Бог, как бытие, творит, как истина, он все освещает как любовь, он все притягивает и умиротворяет. И последнее. Августин настаивает на том, что познание идей доступно лишь для менс, разума, то есть наиболее возвышенной части души. Более того, увидеть их способна далеко не всякая душа, но лишь та, что чиста и свята, то есть имеет око чистое, святое и покойное, коим только и можно увидеть идеи так, как если бы было меж идеями и ею сродство. Как видим, речь идет о древней теме очищения и уподобления божественному, как условии доступа к истинному. То, что разрабатывали платоники, у Августина к тому же несет нагрузку евангельских ценностей, благой воли и чистоты сердца. Чистая ясность души, условия прозрения истины, наслаждения и и упокоения в ней. 2.5 Бог Когда человек приближается, наконец, к истине, достигает ли он Бога? Или Бог еще выше, по ту сторону истины? У Августина мы находим понимание истины во многих смыслах. В наиболее сильном смысле он говорит об истине высшей, что сливается с Богом и вторым ликом Троицы. Высшая истина не ниже Отца, будучи одной природой с Ним. Не одни только люди, но и Отец судит по истине. Все, о чем Он судит, судит для истины. Бог – это истина. Как следствие, доказательство существования определенности и истины совпадает с доказательством существования Бога. Схема аргументации схожа с приведенной. Сначала Августин идет от внешности вещей к внутреннему миру человеческой души, а затем от истины, присутствующей в душе, к принципу любой истины, то есть Богу. У Августина есть три типа доказательств бытия Бога. Первое. Уже греки, находя черты совершенства в мире, отталкиваясь от них, Приходили к идее его создателя, зодчего. Даже если опустить свидетельство пророков, читаем мы в Граде Божьем, сам мир с его порядком в разнообразии изменчивости, с красотой его видимых объектов, бессловесно убеждает нас в том, что он создан и создан Богом, невыразимым и невидимым, великим и прекрасным. Второе. Второе доказательство известно под названием «Консенсус гентиум» – «Согласие человечества», также небезызвестно для античных мыслителей. Власть правого Бога такова, что не может быть скрыта полностью от разумных существ, начавших однажды использовать свой разум. Если исключить часть людей, природа которых целиком извращена, весь род человеческий признает Бога творцом мира». Третье. Третье доказательство исходит из различения ступеней блага, от коих мы приходим к высшему благу, то есть к Богу. В Троице мы читаем «К чему тебе любить благо? Ведь так благостна земля с горами высокими, холмами плавными. Благо сулит дом, полный тепла и света, где покои гармоничны и пропорционально устроены. Прекрасны тела животных» дышащие жизнью. Прекрасен лик человеческий, своей гармонии, когда он освещен мягкой улыбкой и красками жизни. Прекрасна душа друга, готовая разделить все чаяния, самоверность дружбы. Прекрасен человек справедливый и праведно обретенный богатства, которые помогают противостоять напастям. Благостный небо с солнцем, луна и звезды, Кроткие ангелы своим святым смирением. Прекрасно слово, что наставляет благородным образом, убеждает и впечатляет того, кто ему внимает. Прекрасна поэма своим гармоническим ритмом и строками мастера. Что же еще преследовать и достигать? Это хорошо и то прекрасно. Так зачеркни и то, и другое, и созерцай благо само по себе, если сможешь. Вот тогда и узришь Бога, того, кто не приемлет своей благости от другого блага, но есть благо всех благ. И вправду, среди прекрасных вещей, о которых я вспомнил, мы не смогли бы разобраться, что одно лучше другого, если бы в своих справедливых суждениях не опирались мы на представление о чистом благе самом по себе. Вот почему мы должны любить Бога не то или другое благо, но благо само по себе». Это последнее доказательство граничит с парадигмой любви к Богу. Важно, что Августин не доказывает реальность Бога, как это делал Аристотель, то есть с намерениями чисто интеллектуальными, с целью объяснить космос. Напротив, он использует эти приемы, дабы наполнить Богом пустотой своей души, остановить треволнение сердца, наконец научиться быть счастливым. Истинное счастье возможно лишь в иной жизни и невозможно в этой. Ход мысли, противоположный Платиновскому. Впрочем, и на этой земле мы можем обрести бледный образ счастья. Показательно поэтому использование Августином в его исповеди лексики и неад, особенно когда он описывает момент экстаза в созерцании Бога, когда он был вместе с матерью в Осте и на берегу моря. Это его переживание начисто лишено физического компонента, оно описано по-платиновски, но с большим накалом и наполнено новым смыслом. Так что же люблю я, тебя любя? Ни красоту телесную, ни изящество мимолетного, ни внезапную вспышку сияния этого света, что восхитило глаз, ни сладостные мелодии чьих-то песен, ни чарующий аромат цветов, ни ликование телесного объятия. «Не это люблю я, любя моего Бога. И все же, когда люблю моего Бога, я люблю свет, голос, запахи, вкусную пищу, объятие человека внутреннего, что во мне, там, где сияет в душевной глубине свет негасимый, что не рассеивается в пространстве, где звучит, не затихая, голос, который время не похитит» где вдыхаем аромат, и ветер его не уносит, и время всепожирающее его не умолит, где заключен я в сладостное объятие, и сытость их не разомкнет. Вот то, что люблю я, любя Бога моего. Бытие, истина, благо и любовь – это сущностные атрибуты Бога. Чтобы понять лучше первые из них, По Августину следует хорошенько осмыслить слова Бога, что посредством ангелов и Моисея были сказаны сынам Израилевым. «Я естьм тот, кто я естьм. Бог – это сумма эссентия, то есть высшее, а потому неизменное бытие. От него получает бытие все, сотворенное из ничего. Некоторым из своих творений он дал природу более совершенную, другим менее совершенную, так что они образуют некую лестницу. Подобно тому, как о знании есть наука, так в бытии есть сущность. Термин, который не употребляли латинские авторы, но который и по сию пору, и впредь, пока не иссякнет наш язык, совпадает с тем, что греки называли «оусия». Это греческое слово «бытие», В значении «сущность» Августин уточняет в Троице. Бога называют субстанцией в несобственном смысле слова, чтобы дать понять через расхожее понятие, что это сущность в собственном смысле, ибо лишь Бог может называться сущностью. Как бы то ни было, сущность или субстанция – оба термина имеют абсолютный и безусловный смысл. Августин не сомневается в том, что любое определение Бога и его природы недоступны для человека, ибо куда проще знать, что он не есть, чем то, что он есть. Когда речь идет о Боге, мысль правильнее слова, и реальность Бога – подлиннее мышление. Те же вышеупомянутые атрибуты Бога должны подниматься не как собственность некоего субъекта, но как совпадающие с самой Его сущностью. Бог наделен неким множеством атрибутов – великий, благой, всеведущий, всеблагой, истинный и прочими, его достойными. Однако его величие – то же самое, что его мудрость, ибо он велик не объемом, но силою. Его доброта – те же премудрости величия, а его праведность, совпадает с другими атрибутами – Быть всеблагим для Бога – это не иначе, как быть великим, премудрым, праведным, то есть просто-напросто быть. Еще лучше описать Бога позитивными атрибутами, отрицая негатив категориальной конечности, которая неизбежно их сопровождает. Постигаем Бога благим без качеств, великим без количеств, творцом без нужды, заказа и зависимости от того, что создано в первую очередь без соотнесения, содержащим все без внешнего, вездесущим без определенного места, вечно присным, без времени, творцом изменчивых вещей, без изменений себе, нестрадательным. Бог – это все позитивное в сотворенном, но без границ, свойственных тварному, что, собственно, суммировано в формуле «Я есмь тот, кто я есмь». 2.6. Троица Но Бог по Августину еще и Троица, чему он посвящает специальную работу «Истинный шедевр. Первое. Говоря о невыразимом, мы все же можем выразить частично то, что нельзя объяснить иначе с помощью греческого выражения Одна сущность, три субстанции. Латиняне же говорили «одна сущность или субстанция – три личности», ибо по-латински «сущность» и «субстанция» синонимичны. Это равенство сущности и субстанции не позволяет уж полагать, что Бог – это по преимуществу Отец в привилегированном смысле слова, как думали некоторые греки, необходимо принимать Бога в абсолютном смысле слова, И Отец, и Сын, и Дух, неразделимы в бытии и в деяниях своих. Сама Троица один единый истинный Бог. В ее трех лицах нет ни иерархии, ни функциональных различий, но только абсолютное равенство. Второе. Развлечение лиц Троицы Августин проводит на основе их соотношения. В граде Божьем мы читаем. «Дух Святой отличен, но не отделен, ибо Он равным образом прост, и все благ вечно и неизменно. В этой Троице един Бог, и неотъемлемо от Бога Его простота. Мы не говорим о Троице лишь номинально, вне реального существования лиц. Она есть то, что она имеет исключительно в отношениях одного лица к другому. Ясно, что Отец имеет Сына, и Он не есть Сын. Сын имеет Отца». И он не есть отец. Другой фрагмент из этой работы содержит ключ не только к августиновой мысли, но и к западной теологии в целом. В Боге нет ничего случайного, и все-таки не все, что ему предписывается, предписывается в соответствии с субстанцией. В тварном и меняющемся мире то, что не субстанционально, предписывается не иначе, как в смысле случайного – В Боге же все указывает на субстанциональность, ибо нет ничего изменчивого, и все же иногда говорится об отце в отношении к сыну, и о сыне в отношении к отцу. И это отношение не случайно, ибо один всегда отец, другой сын. Всегда, но не в смысле, что отец не перестает быть отцом с момента рождения сына, или потому, что с того момента сын не перестает оставаться сыном, но в том смысле, что сын рожден от века, и такого момента, с коего он начал бы быть сыном, не существует. Ибо ежели бы такой момент начала был, то однажды он перестал бы быть им сыном, и тогда мы бы имели случайную, несущественную деноминацию. Если, напротив, отец назывался бы отцом в отношении к самому себе, а не в отношении к сыну, и если бы сын звался сыном в отношении к себе – а не в отношении к отцу. Тогда первый был бы назван Отцом, а второй сыном в субстанциональном смысле. Но поскольку отца не назовут отцом, если у него нет сына, а сына не зовут сыном, если нет отца, то это не те определения, что относятся к субстанции. Ни одно, ни другое не указывает на самих себя, но одно отсылает к другому. Поэтому это суть детерминации отношения, но не случайного порядка, ибо тот, кто зовется отцом и тот, кто зовется сыном, вечный и не Вот почему совсем не одно и то же быть отцом и сыном. Вместе с тем субстанция нераздельна, как и неслиянна, ибо наименование их принадлежат не субстанциональному порядку, но порядку отношений. Отношение же не случайно, ибо сохраняется неизменным. Третье. Третья фундаментальная черта тринитарной проблематики Августина заключена в триодичных аналогах, которые он находит в мире сотворенного, от слабых намеков в вещах и внешнем человеке до истинных образов троицы в человеческой душе. Все сотворенные вещи, как телесные, так и бестелесные, представляет единство, форму и порядок. От творения мы восходим к Творцу, который есть Бог, единый в трех лицах, с полным основанием, видя эти три характера, отпечатанными на всем сотворенном. Эти три лика в своем высшем истоке кажутся бесконечными. Однако ниже, в телесном мире, одна вещь не равна трем месте, а две вещи больше одной, и тем не менее, В троице выше одно так же велико, как три вместе, а два никак не больше одного. Более того, они бесконечны в самих себе, так как каждая из них есть в других, и все вместе в каждом, каждая во всем, все во всех, а вместе есть одно целое. Аналогичным образом и ум человеческий – это образ троицы – Ибо и он един и троичен, и как таковой он познает себя и любит себя. Разум, познание и любовь – эти три вещи есть одно. Когда они совершенны, тогда они и равны. В том и состоит главная новация Августина – постижение человека и познание Бога триединого взаимно иллюминирует, они зеркальны. Так реализуется философский проект Августина – Познавать Бога и собственную душу. Бога через душу, душу через Бога. 2.7. Творение, идеи, как мысли Бога и разумные семена. То, с чем изрядно помучились древние греки, была проблема происхождения многого из единого. Почему и как из единого, как изначальной реальности, произошли многие вещи? Почему и как из бытия, которого не могло не быть, родилось становление, подразумевающее переход из бытия в небытие и наоборот? Как оказалось, ключ к проблеме в понятии творения. Наиболее близко к нему подошли платоники, хотя дистанция все же чувствительна. В Тимее Платон ввел Демиурга, активность которого – хотя и рационального плана, свободна и мотивирована лишь благом, но она ограничена как сверху, так и снизу. Выше Демиурга – мир идей, которые превосходят Творца, служа ему моделью снизу, так называемая хора, то есть бесформенная материя, вечная как идеи и как сам Демиург. Творение демиорга, следовательно, нечто вроде фабрикации, не сотворение мира в точном смысле слова, ибо допускает нечто, предсуществовавшее независимо и до того, как мир был сконструирован. Платин, напротив, попытался дедуцировать идеи и ту же материю из единого, как мы уже видели, но он был зажат в тисках собственного акосмизма, поэтому его категории могли быть использованы в реформированном виде для интерпретации диалектики троичности, но не в рамках креационизма. Креационистское решение проблемы Августином с поразительной ясностью выступает в свете истины разума и веры одновременно. Мир сотворен из ничего. экс Нихило, то есть не из божественной субстанции, не из чего-то предсуществующего. «В самом деле, — поясняет Августин, — одна реальность может появиться и с другой тремя способами. Первое. Путем генерации, порождения, подобно тому, как сын порожден отцом, образуя нечто идентичное, схожее с источником. Второе. Путем фабрикации, когда нечто производится из внешнего материала». Третье, наконец, путем творения из ничего, то есть ни из собственного существа, субстанции, ни из внешнего. Человек способен генерировать, рожать детей, умеет создавать некие артефакты, но он не знает творения, ибо он – существо конечное. Бог из собственного существа породил Сына, который, как таковой, идентичен Отцу, однако космос он сотворил из ничего. Таким образом, между генерацией и креацией огромная разница, ибо во втором случае Творцом вызвано к бытию то, чего абсолютно не было. Такая акция есть безмерный Божий дар, не требующий ничего взамен, обязаны лишь свободному валению и благости Бога, бесконечно всемогущего. «Мы не называем творцами, — пишет Августин в граде Божьем, — возделывающих сады, но и землю-мать всех кормящую не назовем творящей. Лишь Бог, создатель всех творений, по-разному себя воплотивший в них. Только Бог, скрытая сила, — все проникающее своим присутствием, дает бытие всему, что так или иначе есть, ибо не будь его, не было бы ни того, ни другого, и даже не могло бы быть. Ибо если мы говорим, что Рим и Александрия взросли благодаря не каменщикам и архитекторам, сообщившим внешнюю форму этим городам, но Ромалу и Александру, их воле, согласию и приказаниям обязаны они своей жизнью, тем более необходимо признать, что сотворение мира – дело только Бога, ибо ничего нельзя сделать только из материи, которая создана им, или только артефактов, созданных людьми. Не будь этой творческой способности создавать все сущее, отними ее, и все перестало бы быть, как и не могло бы начаться быть. Впрочем, я говорю «сначала» в вечности, но не во времени». Это последнее замечание проясняет нам второй существенный момент. Бог, создавая этот мир из ничего, создал вместе с ним и время. Ведь время структурно связано с движением, но движение возникает одновременно с миром, а не до него. Этот тезис почти буквально предугадан Платоном в Тимее, Августин его лишь развивает и обосновывает – Итак, раньше мира нельзя понимать в темпоральном смысле, ибо времени до сотворения мира не было. Была, вернее, сказать, есть лишь вечность в виде бесконечного атемпорального настоящего, без членения на сначала и потом. Идеи играют в процессе творения существенную роль, однако они по ту сторону разума Демиурга, в отличие от Платона, становясь мыслями Бога, как это у Филона, а также глаголом Божиим. Теория идей по Августину фундаментальна. Кто может, будучи образован в духе подлинно религиозном, не быть открытым идеям, даже отрицать их? Отрицать их значит утверждать, что вещи созданы иррациональным образом. Но абсурдно было бы думать, что человек был создан согласно той же идее, что и лошадь. Всякая вещь сотворена по собственному основанию или идее. И где же существуют эти идеи, как не в разуме Творца? В самом деле, было бы качувственно полагать, что Бог, создавая свои творения, сверял бы их с какой-либо моделью вовне. Все они в Божественном разуме, где нет ничего, чтобы ни было вечным и неприходящим. Эти идеи подлинная реальность, благодаря которой существует все сущее, каким бы ни было его бытие. Эта позиция Августина дополнительно артикулирована еще и с помощью теории разумных семян, восходящей к стойкам, разработанной в ключе доктрины плотина. Мир был сотворен одновременно, однако тотальность всех возможных вещей не сразу была актуализирована, но в сотворенные были вложены семена или зерна всех возможностей, которые затем с течением времени развивались различным образом при различных обстоятельствах. Итак, Бог одновременно с материей создал виртуальный набор всех возможностей, заложив в основу каждой из ее актуализаций зерно разума. Вся последующая эволюция мира во времени есть не что иное, как реализация в той или иной мере этих разумных семян. В комментарии к исходу Августин разъясняет, «Все вещи скрывают в себе таинственные зерна различных элементов мира». Одно дело зерна вегетативные и зародыши животных, видимые нашему глазу, и другое дело зерна скрытые, посредством которых, по велению Творца, в воде появились первые рыбы, первые птицы, а на земле первые ростки и побеги, первые животные согласно видам. Одно дело, следовательно, творить, создавать и править сотворенным из центра высшего начала всех причин, Дело исключительно одного лишь Творца, И другое дело – вторжение извне, средствами и силами, назначенными, нести свет в тот или иной момент, тем или иным способом в то, что уже создано. Нет сомнения. Все, видимо, изначально и фундаментально организовано некой сетью элементов. Но необходим благоприятный момент, который делает это явным. Подобно тому, как женщина беременна своим чадом, так мир в целом беременен зародышами всего сущего, что рождается. Без этой высшей сущности ничто не рождается и ничто не умирает, ничто не начинается и ничто не кончается. Как видим, теория эволюции Августина с онтологической точки зрения есть прямая антитеза дарвинистскому эволюционизму. Человек сотворен как рациональное животное, как завершение чувственного мира. Его душа – образ троичного Бога. Она бессмертна. Доказательства бессмертия души частично воспроизводят платоновские, другие же Августин углубляет и дополняет. Так он исходит из самосознания простоты и духовности, из чего следует неразрушимость души. В другом месте он выводит бессмертие души из присутствия в ней вечной истины. Если бы душа была смертной, то с ней умерла бы истина. Остается неясным, как Августин решает проблему соотношения индивидуальных душ. То ли Бог непосредственно создал каждую из душ, то ли все вместе были вызваны к жизни водами, а от него через родителей реализованы все прочие поколения. Невероятно, но симпатии его были ближе ко второму решению, по крайней мере на спиритуалистическом уровне, что, по его мнению, лучше объясняет механизм передачи первородного греха. Впрочем, нельзя исключить и первый вариант решения проблемы. 2.8. Структура темпоральности и вечность. Что делал Бог перед тем, как создать небо и землю? Вот вопрос, который подтолкнул Августина к анализу категории времени. Результаты не перестают нас восхищать. До сотворения неба и земли времени не существовало, а потому говорить «сначала» уместно лишь в условном смысле. Время – творение Бога. Именно поэтому вопрос, сформулированный выше, лишен смысла. Ведь он примеряет к Богу категорию, которая имеет силу только по отношению к сотворенному. Отсюда структурная ошибка. «Ты предшествуешь любому прошлому, — пишет Августин в исповеди, — ибо в вечности своей ты всегда в настоящем, превосходя любое будущее, ибо будущее однажды пришед, становится прошлым, в то время как ты всегда один и тот же, годы твои не имеют конца». Годы твои – один лишь день, а день твой – это не день сегодня, но такое сегодня, что не разменивается на завтра и не растворяется во вчера. Твое сегодня – вечность. Короче, время и вечность – суть два несоизмеримых понятия. Сколько ошибок делают люди, когда говорят о Боге, неправомерно приписывают временное вечному. Но ведь последнее во всем отличное от первого». Так что же такое время? Время включает в себя прошлое, настоящее и будущее. Однако прошлое – то, чего уже нет, а будущее – то, чего еще нет. Настоящее же, будь оно всегда, не утекая в прошлое, уже не было бы временем, но вечностью. Бытие в настоящем есть непрерывное пребывание в бытии, своего рода ловушка для небытия. Августин обнаруживает, что время существует лишь в духовном и в мире человека, который склонен разделить время на прошедшее, настоящее и будущее. В собственном смысле надо бы ввести речь о трех временах – настоящее прошлого, настоящее настоящего, настоящее будущего. Настоящее прошедшего – это память, настоящее настоящего – это интуиция, настоящее будущее – это ожидание». Время стало быть, хотя и связано с движением, не совпадает с движением и движущимся, но скорее оно принадлежит душе, поскольку структурно связано с памятью, интуицией и ожиданием. Как расходуется будущее, которого еще нет, или прошлое, которого уже нет, если не через душу, какова и есть причина факта, что эти три состояния существуют? Ведь именно душа надеется, имеет намерение, вспоминает то, что она ждала посредством ее намерений и действий, становится материалом воспоминаний. Никто не может отрицать, что настоящее лишено протяженности, ведь его бег лишь мгновение. Не так уж длительно и ожидание, ведь то, что должно быть настоящим, ускоряет и приближает пока отсутствующее. Не так длительное будущее, которого нет, как его ожидания. Прошлое еще менее реальное, совсем не так продолжительное, как воспоминания о нем. Такое решение проблемы времени было предвосхищено уже Аристотелем. Августин рассматривал все вытекающие из него следствия, акцентируя духовный аспект. 2.9. Зло и его онтологический статус С проблемой творения тесно связана проблема зла. Толкование ее Августином сохранило свою ценность и для нас сегодняшних. Если все, что исходит от Бога благо, тогда откуда же зло? Августин, как известно, переболел манихейским дуализмом. Ключ к решению проблем он видит у плотина. Зло не есть сущее, не есть бытие. Но лишенность бытия, его отсутствие, дефект. Однако Августин углубляет проблему, выделяя три уровня зла. Первый метафизико-онтологический, второй моральный, третий физический. Первое. С метафизической точки зрения зла нет в космосе. Но по отношению к Богу есть различные ступени бытия в зависимости от конечности вещей и от различного уровня такой ограниченности. Но даже то, что для поверхностного взгляда представляется как дефект, кажется злом в целостной универсальной этике исчезает, сглаживаясь в великой гармонии всеобщего. Объявляя нечто живое порочным или злым, мы судим о нем с точки зрения своей выгоды или пользы. Это уже ошибочно. С точки зрения целого, любая тварь, даже самая незначительная, имеет свой резон, свой смысл бытия, а значит нечто позитивное. Второе. Моральное зло – это грех. Грех зависит от воли порочной. А... Откуда исходит порочная воля? Ответ достаточно остроумен. Дурная воля не имеет своей действующей причины, скорее имеет дефективную причину. Воля по природе своей тяготеет и должна тяготеть к высшему благу. Но поскольку существует множество конечных благ, то для волящей души всегда есть возможность нарушить порядок небесной иерархии, предпочесть высшему благо низшее. Богу его создания. Таким образом, зло проистекает из факта, что не единственное благо есть, но многие. В ошибочном выборе между ними и заключается зло. Кроме того, моральное зло еще и в измене Богу, в обращении к вторичному, к творению. конверсию от креатурам. В Граде Божьем Августин объясняет, Источник порочной воли, не действующей, но дефективной это непродуктивная сила, но отсутствие, либо нехватка продуктивности. И в самом деле удаление от того, что сияет на вершине бытия, чтобы прислониться к тому, что на порядок или более ниже, означает порчу воли. Дурная воля не просто в индивидууме и не в том, что он желает так, а не иначе. Порог скорее в том, что он желает иначе. Вот почему праведная кара настигает не дефекты естества, но дефекты воли. Воля становится дефектной, порочной не потому, что она обращена к порочным вещам, но от того, что обращение к ним происходит болезненным образом, то есть вопреки естественному обстоянию вещей, вопреки тому, кто есть высшее бытие, пользу того, что ниже, благо во мне, твое действо, твой дар, зло во мне, грех мой. Грех – беда непоправимая, в небрежении, попрании блага безмерного, измене, предательстве, нарушении вселенской гармонии, творцом неспосланной. Третье. Зло физическое, то есть болезни, страдания, душевные муки и смерть, имеет свой точный смысл. Оно есть последствия первородного греха, то есть зла морального. Порча тела, что отяжеляет душу, не причина, но кара за первый грех. Не тело порочное делает душу греховной, но порочное, увязшее в грехе душа, делает тело тяжелым и порочным. В процессе спасения, впрочем, все обретает свою позитивную направленность. 210 Воля свобода благодать. Мы уже говорили о том, какую роль понятие воли играет в теории Августина. Можно даже утверждать, что именно с него берет начало философская рефлексия воли, переворачивающая греческую антропологию, преодолевающая моральный интеллектуализм, его предпосылки и выводы. Беспокойная внутренняя жизнь самого Августина и его духовное формирование в лоне латинской культуры подвигли его к такому толкованию Библии, которое можно было бы назвать волюнтаристским, от с воля. Кроме того, Августин – первый писатель, сумевший в точных терминах описать конфликты воли. «То был я, который хотел, я, который не хотел» то был именно я, который желал одержимо этого, отвергая безоглядно другое. Посему боролся я с самим собой, раздирая себя самого. Свобода – свойство воли, а не разума, как это понимали греки. Так находит свое разрешение парадокс Сократа о возможности понимать благо и все же творить зло. Разум принимает, но воля отвергает благо, поскольку она, хотя и принадлежит человеческому духу, имеет свою автономию, образуя инаковость разума. Разум познает, но выбирает воля. Ее выбор может быть иррациональным, то есть не имеющим разумного обоснования, не согласующимся с пониманием. Именно так объясняется сама возможность измены Богу и обращения к тварному, вторичному. Первородный грех – это грех высокомерия, уклонение воли, впадающий в рабство, потери вертикали. Первые люди подверглись внутренней порче, прежде чем начали бунтовать в открытую, ибо нельзя же поддаться на дурные деяния, ежели прежде не подтолкнет к ним порочная воля. А что может быть изначальнее, чем порог высокомерия? А что есть надменность, как неизвращенное вожделение неправедного превосходства? Желание дутого величия рождается в душе, потерявшей свой исток, всегда ее питавшей. Она верит при этом в то, что может, и становится началом самой себя. Это самоначалие, единое вступает в силу, когда мы заняты лишь тем, чтобы утешить и ублажить самих себя. Первый человек возлюбил самого себя, когда он отпал от неизменного блага нарушив долг, ибо он должен был бы предпочесть благо самому себе. Это отлучение, несмотря ни на что, было желанным, чтобы дать воле шанс остаться верной в своей любви к Всевышнему благу, в той вертикали, где достаточно света, чтобы быть освещенной, чтобы ясно видеть, чтобы возгораться пламенем той любви, что не отпускает и не допускает отдаления туда, где любят лишь самих себя. Свободная воля тогда лишь подлинно свободна, когда не допускает зла. Такой запрет был изначальным образом дан человеку. Однако первородный грех сделал волю уязвимой, нуждающейся в божественной благодати».